Тридцать восьмое. Лили. Сегодня утром меня ждала в отделении хорошая новость. Прощай, стол с подогревом. Теперь ты лежишь в обычной колыбели. Твое тело само регулирует температуру. Каждый новый успех разгоняет туман, и я чётче различаю детали, расслабляюсь, пусть и не до конца. Я не доверяю счастью, за него приходится слишком дорого платить. Счастье приходит прячет в кладовку чемоданы, Мало-помалу заполняет все пространство. Занятное, веселое, компанейское. К нему привыкаешь, привязываешься, не можешь без него обходиться, а потом она берет и исчезает. Возвращаешься домой и понимаешь, что счастье испарилось, даже не закрыв за собой дверь. А беда уже сидит за столом. Психолог появилась при твоем папе. Он хотел выйти из бокса, но она его остановила. «Как у вас дела?» Он сообщил хорошую новость. Она пришла в восторг, но хватки не ослабила. «Вы не останетесь?» «Я думала, вы хотите пообщаться с моей женой». «Не обязательно. Могу выслушать и вас. У отцов тоже бывают трудности. Им свойственно желание всем управлять по разным причинам. Бывает так, что благодаря особому месту матерей в коллективном бессознательном именно им выражают сочувствие и поддержку. Отцы ощущают себя отстранёнными. Твой папа ответил, что это точно не его случай. Сделал паузу и добавил. Мы оба окружены заботой. Наши близкие меня не... не отчуждают. Но иногда...» Он замолчал, и Ева кивнула, приглашая его продолжить, что он и сделал, не глядя на меня. «Иногда я чувствую, что меня отстраняет Лили». Фраза прозвучала как пощечина. И твой папа на этом не остановился, хотя его голос звучал мягко. Сейчас для нее важна только малышка. Это нормально, я понимаю, но жизнь продолжается и за стенами неонатологии. Я делаю все, чтобы Лили могла заниматься только нашей дочерью. Работаю, хожу в магазин, кормлю кота, отвечаю на звонки друзей. Я устал, а она, по-моему, этого не замечает. Я выдохнула. Ева молча смотрела на меня. и мне вдруг показалось, что мы в суде. «Конечно, замечаю. Я все время спрашиваю, как ты себя чувствуешь, и ты отвечаешь хорошо. Почему ты ни разу не признался, что обижен?» «Ну вот, теперь признался». Я решила не выяснять отношения при чужом человеке. Упорное желание твоего папы копить недовольство всегда было одной из главных причин наших споров и даже ссор. Он подавляет свой гнев, не высказывает упреков. а запирает их в шкатулку души, где они копятся, подпитываясь друг от друга. Потом, конечно же, шкатулку разносят в куски. Однажды взрыв эмоций едва не оказался для нас роковым. «Лучше бы ты дождался, когда мы останемся одни, чтобы излить душу». И Ева поспешила вмешаться. Жизнь многих пар меняется, утрачивая равновесие после рождения ребенка. Нередко люди даже разводятся через год. Трудно смириться с тем, что ты перестал быть главным человеком для партнера или партнерши, а для вас все очень осложнено проблемами малышки. Разделённые испытания труднее всего преодолеть, ведь каждый участник очень раним и реагирует абсолютно индивидуально. Неизбежно возникают трения. И я подумала, тогда почему мы нуждаемся в постоянном тактильном контакте? И возразила. Не согласна. Мне показалось, что беда нас сплотила. Твой отец вздохнул. «Вечно ты преувеличиваешь». Да, я признался, что чувствую себя слегка отстраненным, но это не значит, что мы не сплотились. Теперь все точки над «и» расставлены, и ты могла бы проводить немножко времени дома. Жизнь продолжается. Я нуждалась в присутствии твоего папы, в его сопереживании. Только он способен ранить меня так сильно, чтобы я забыла, как ненавижу конфликты. Когда происходит нечто подобное, я имею дурную привычку отфутболивать упреки, слегка их поперчив. Может, я и бывала бы дома чаще, если бы не опасалась в очередной раз наткнуться на твоего отца, разгуливающего по дому в одних трусах. Твой папа издал неприятный смешок. А я благодарю небеса, что родители сейчас живут с нами. Не знаю, как бы управлялся с делами без их помощи. Ты меня удивляешь. Наверное, мать кормила тебя грудью до совершеннолетия? Я говорила нарочито, спокойно, хотя кровь у меня в жилах готовилась закипеть. Я злилась на него за объявление войны, еще больше на себя, потому что не предложила перемирия и, как обычно, зашла слишком далеко. Я произносила слова, понимая, что они только ухудшают ситуацию, но остановиться не могла. «Твой отец буркнул. Она, во всяком случае, не опускает рук, столкнувшись с первым же препятствием». Да уж, на подобную слабину твоя идеальная мамочка не способна, любимый. Он открыл было рот, но передумал возражать. Мы сверлили друг друга взглядами, и я знала, что именно твой отец жаждет выкрикнуть мне в лицо. Я видела, как он стиснул челюсти и молилась, чтобы он не осмелился зайти еще дальше. Психологиня заговорила о гневе, который зачастую провоцирует такие эмоции, как печаль и страх. Я слушала и думала, что она наверняка права, что усталость и тревога последних недель обостряли малейшее противоречие. Я гладила твою крошечную ручку и пыталась успокоиться, чтобы не заразить тебя нашей взаимной агрессивностью. Твой папа хмурился и смотрел в пол. Я его сочла нужным прервать мучительную паузу. Всегда лучше сказать, что чувствуешь, чем осыпать друг друга упреками. Я чувствую, вместо «ты сделал это», «ты сделала то», «может, попробуйте сформулировать». Она давала нам возможность ослабить напряжение. Я тяжело вздохнула и сбросила броню. Я почувствовала себя оскорблённой, но понимаю, что ты хотел сказать. Мне трудно думать о чем то кроме нашей дочери, но я попытаюсь. Если это так важно для тебя, могу по вечерам раньше возвращаться из отделения. Ева одобрительно кивнула. Твой отец долго на меня смотрел. Я улыбнулась, уверенная, что дождусь ответной улыбки, Но он молча встал и вышел. Тама. 11:38. Привет, дорогой. Это мама. Ты получил мое вчерашнее сообщение. Целую, мама. 11:44. Я на занятиях. Позвоню сегодня вечером. 11:48. Выключай телефон и не отвлекайся. Целую, мой дорогой, мама.